Если Мюллеру очень хочется получить ботинки Кеммериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решился бы и подумать об этом. Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли принести еще Кеммериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить». Но сейчас ботинки представляют собой нечто, совершенно не относящееся к состоянию Кеммериха. А в то же время Мюллеру они бы очень пригодились. Кеммерих умрет. Так не все ли равно, кому они достанутся? И почему бы Мюллеру не охотиться за ними? Ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара. Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Вот почему Мюллер уже сейчас присматривает за ними. «Мы...» разучились рассуждать иначе, ибо все другие рассуждения искусственны. Мы придаем значение только фактам, только они для нас важны. А хорошие ботинки не так-то просто найти.